2850 год от Великого Исхода, одиннадцатый день месяца Волка. Арция Мунт. резиденция Ордена. Ты уверена, что толстуха здесь ни при чем? Жан Фарбье с негодованием посмотрел на свою любовницу. Временщик имел обыкновение во всех неудачах винить кого угодно, но не себя. Диана нашла бы, что ему ответить, но она была слишком подавлена случившимся и не склонна затевать ссору. Ссориться можно, когда дела идут на лад, но если что-то не сварилось, надо отбросить лишнее и действовать. Женщина чуть помолчала, подбирая слова, одновременно понятные и не обидные, и, вздохнув, сказала. Агриппина псина Виргинии, а та спит и видит от меня избавиться. Именно потому я уверена, Фэйвэя ни при чем. Я следила за толстухой с самого начала. У нее есть кристалл, чего и следовало ожидать, но она ничего не предпринимала, только вынюхивала. Тогда кто? Фарбье сорвался с места, едва не своротив столик с молитвенником и фруктами, и заметался по комнате. Такого просто не могло быть. В то, что за Тагере вступился святой Антоний, ты не веришь? Поинтересовалась Диана, отщепнув от кисти винограда пару ягод. Ты что, издеваешься? Нет, что ты? Просто это расставило бы все по местам. Тагере не виноват, а посему оправдан судом горним, вопреки суду земному. Но я в это не верю. Но должно же быть какое-то объяснение, как он смог разомкнуть цепь, а потом спалить ее вместе с этим недомерком. Как бы его звали? Иаков. Судебный магик четвертой ступени Иаков Эвгле. И хорошо, что он паршивый был человечишка Вечно на всех доносил, чтобы их место занять. И при этом ни одной юбки пропустить не мог. Диана нервно рассмеялась. Причем, чем крупнее была девица, тем выше подпрыгивал наш малыш. «Прямо как мопс, пытающийся на борзду заскочить». «Ха!» – неожиданно для самого себя улыбнулся и Фарбье. «А я видел такое однажды. У матери всяческие псёныши на каждой подушке валялись. Так один как-то раз за медвежий гонщий припустился. Вот смеху-то было!» «Ладно, ну его этого Якова. Хорошо, что хоть кто-то путный не сгорел. Но ты-то хоть представляешь, как это было сделано?» «Пожалуй, да». Бланксима больше не смеялась. По крайней мере, второе заклятие. Его отбили и направили на того, кто его наслал. Такое никакой кристалл не учуят. Оба заклятия сливаются в одно, а засекается только первое. Но как Тегере сорвался с цепи, не представляю. Воля у него, конечно, бешеная, но у ре она вряд ли была много меньше. Помочь не мог никто. карет увели и маги, и стражники. Тегере с Иаковом были вдвоем, потом Иаков вышел, Тегере остался» а когда на него надевали цепь, не могли напутать. В таких вещах Доминику можно доверять. Его преподобие скорее перебдит, чем недобдит. Тагаре взнуздывали шестеро, правда, даже они справились не сразу. А сестерой сколько было? Четверо, но Доминик клянется, что все прошло как надо. А не мог герцог как-то сам, без помощи. Ты что, с ума сошел? А в этом что-то есть. Тагаре арой. Мало ли ароев, пробурчал жан «Мало», — отрезла Диана, — «я прекрасно знаю, что дело в крови, а не в благословенном церковью браке». «И что ты такой же правнук Шарля Третьего, как Шарло, но почему в каком-то непонятное поднимается, а в ком-то его нет? Это никому не ведомо». «Непонятное?» «Да, врожденная способность к высшей магии без артефактов и обучения, хотя и то, и другое эти способности усиливает. А ты могла бы сделать то, что сегодня произошло?» — Нет, Жан, ни один из известных мне магов на это не способен, разве что у него есть соответствующий артефакт. — Значит, ты знаешь не все? — Значит, не все, — не стала спорить Диана. Но разум подсказывает, что Тагере освободился самостоятельно, и не спрашивай, как. Он, похоже, и сам не знает. Как неумевший плавать человек, которого бросили в воду, а он выплыл. — Диана, а разве в нашем роду, ну то есть кто-то из Ароев был магом? Об этом не принято говорить, но сгинувший Рене мог многое. Церковь объяснила победу в войне оленя и вмешательством Творца, но в хрониках есть намек на то, что Эландец обладал силой. Правда, в его потомстве это вроде бы и не проявилось, но другие объяснения еще хуже. Тогда Тагере тем более нельзя отпускать.